Меня отключило, кажется, ближе к концу фильма. Помню только, что было так хорошо, как давно уже не было. Спокойно, тепло, уютно. Наверное, я выбрала Севера когда-то за это чувство рядом с ним. Всю жизнь я была сама по себе, одна против всех. Мама в школу никогда не ходила, и я всегда стояла за себя сама. И гораздо позже тоже. Да всю жизнь. А тут вдруг Север. Я улыбнулась в полудреме И вскинулась в пустую кровать. За окном светло, в спальне пусто. Севера рядом не оказалось. И что-то подсказывало его не было и поблизости. Вчерашний день кончился. Но меня это внезапно не устроило. Я потянулась за стационарным и решительно набрала его номер. Тот всегда был записан на единицы. Отвечал он долго. Настолько, что я уже решила отбить звонок, но внезапно гудки прекратились слушаю и только тут я подумала что напрочь забыла как звонить мужу ты в операционной?» да а он не помнил как мне отвечать доброе утро смущенно выдохнула я доброе неуверенно ответил он что-то случилось «Ещё не знаю я только проснулась ты нашла мою записку нет насторожилась я В этом веке ещё оставляют записки? Надеюсь. Смущённо сообщил он и добавил громче. Отсос! Не буду тебя отвлекать. и Я прокашлялась. Ты позвонишь, когда сможешь? Да. Я уже едва не положила трубку, когда услышала своё имя. Алёна. Да, я тут. Спасибо, что позвонила. Не за что. Позвони позже. Пока. Я ещё немного посидела, сжимаясь от смущения, но мне нравилось это чувство. Несмотря на всё сказанное севером вчера, сегодня я чувствовала только отголоски его вчерашней заботы и защиты. То есть защита и забота были всегда. Я вылезла из кровати и прошлась по квартире. Пустота. Даже следов вчерашнего вечера не осталось. Диван застелен, посуда вымыта. И в гостиной не сохранилось ни единого следа того, что мы ужинали здесь и смотрели кино. Будто мне всё приснилось. Ну нет, меня это больше не устроит. Я решительно стряхнула от сопенения и, повинуясь какому-то порыву, полезла в холодильник. Вытащила продукты, разделочную доску и принялась готовить завтрак, оставляя как можно больше следов своего присутствия и вообще себя. Я загромоздила столешницу тарелками, нарезала сыра, налила мёда и накапала его бусин по всему столу и даже на пол. Сварила кофе разбрызгала молоко и, разведя полный бардак, направилась в душ, довольная собой. «А может, нам начать всё сначала?» Я стояла, прикрыв глаза под струями воды и прислушивалась к себе. Мне так нужно было, чтобы Север показал мне свои эмоции, дал понять, что ему не всё равно, что его интересует не только секс со мной, но и нечто большее. И вчерашний день взорвал мой прежний мир, так же, как и когда-то сам Север своим признанием, что он другой. Удивительно, что для этого мне пришлось стать уязвимой, проиграть дело самым жутким образом, бьев пасть в отчаяние. Но он сразу подхватил меня на руки, не дав упасть во всех смыслах. У Севера плохо с эмоциями. Действия ему всегда даются лучше. Только я лишила его возможности действовать, и он стал тем, кем стал. Холодным, застывшим, бесчувственным. Но теперь он снова может действовать, давая понять без слов, что он всё тот же. Может, ещё раз попытаться пройти с ним семейную терапию. Это три года назад меня убило правдой, но это было давно. И, может, мы бы могли снова попробовать. Только выйдя из душа, я вспомнила про записку. Она обнаружилась на зеркале в ванной. Север приклеил её на каплю геля для чистки зубов. Сложно поверить, что ему стоило поступиться идеальной чистотой зеркала. Я усмехнулась этой мысли. Но когда прочла его сообщение, настроение испортилось. Я заеду в 11 поедем на похороны. Я вернулась в кухню и, пытаясь прийти в себя, принялась наводить порядок, когда у меня вдруг зазвонил мобильный. Не сразу сообразив, где он, я сделала пару кругов вокруг стола, пока не поняла, что Север убрал его на зарядную станцию не позволив аппарату разрядиться. Он всегда так делал. Проверял все мои гаджеты и раскладывал по зарядным устройствам каждый вечер. Я вообще не заботилась об этом, привыкшая к тому, что он всё равно всё разложит по местам. Мне казалось, что это его способ меня контролировать, давать мне понять во всём, что я без него здесь ни на что не способна. Мне и в голову не приходило, что это всё его способ заботиться без слов. Ну, по крайней мере, на него вчерашнего это больше похоже. К моменту, когда я взялась за мобильный, звонок оборвался, а энтузиазма начать новую жизнь поубавилась. Проверив пропущенный, я сразу же перезвонила, не задумавшись. «Господи, ну куда ты делась?» Недовольно поинтересовалась Жанна, едва приняв звонок. «Я уже и не знаю, что думать. Алена, ты тут?» «Ты же не даёшь слова вставить». Покачала я головы и направилась чашкой кофе к панорамному окну за которым колыхала зелень оранжереи С Жанной мы познакомились в реабилитационном центре, когда рядом вдруг обнаруживается человек, попавший в такую же передрягу, что и ты. Это скрашивает одиночество и облегчает отчаяние. Жанна тоже оказалась юристом. Она считала, что приблизилась к такому возрасту, в котором выйти удачно замуж — редкая удача. Говоря о себе и своём вурдалаке, как она называла мужа, Она иронично посмеивалась, что у её удачи чёрный юмор. После выписки из реабилитационного центра мы продолжали общаться. Я бы даже назвала наши отношения дружбой, но в современном представлении, они в той детской идеальной версии, когда другу в беде не бросит, лишнего не спросит. Мне казалось, что Жанна всегда готова использовать всех и вся для достижения своих целей но я никогда не вставала поперёк её интересов, поэтому наши отношения ничем не омрачались. В новой жизни Жанна продолжила карьеру юриста, специализируясь на бракоразводных процессах. Только она разводила людей, а я — оборотней. С мужем у неё сложились вполне нормальные отношения, хотя никакой страсти она к нему не питала. А когда напивалась, признавалась, что испытывает к своему вурдалаку только отвращение. Мы встречались иногда по выходным в каком-нибудь баре, надирались там хорошенько и сбрасывали накопившийся стресс. До того момента, пока Жанна однажды не стала горланить про вурдалака посреди ночного клуба. С тех пор я себе не позволяю расслабляться в её обществе, предпочитая оставаться на чеку. «Я услышала об убийстве твоей клиентки, переполошилась. А тут ты ещё и трубку не берёшь. Я уже дозвонилась до твоего руководителя, слышишь?» «Ну ты даёшь», — восхищённо усмехнулась я. «Сочувствуем», — вздохнула она. «Твой босс сказал, что за тобой вчера муж приехал». «Да». «Что думаешь?» «Еду на похороны сегодня». «Ну и правильно», — бедная девочка настрадалась со своей сволочью. «Но и дня не смогла побыть свободной». «В наши неприятии нового мира мы с Жанной были солидарны». «Ты как со всем этим?» пока не понимаю, что делать. Так и твой что, не орал? «Север?» — усмехнулась я. «Нет. Он не орал даже тогда, когда я предложила ему развестись». «Серьёзно?» — усмехнулась Жанна. «Не знаю, теперь уже ни в чём не уверена». М «Да. Алёна, может, увидимся?» «Можно, но...» «Слушай, не хотела тебя сейчас пугать?» Вдруг перебила она. Но у меня есть новости, и они откровенно дерьмовые. Знаю, что тебе сейчас не до этого. Что такое? Насторожилась я. Она вздохнула. Разговор вообще не телефонный, поэтому и предлагаю встретиться. Я только прикрыла глаза, тяжело сглатывая. Хорошо. Давай сегодня вечером. Можешь? Да. Ты, может, хоть намекнёшь? Но... Скажем так, твоя идея о разводе с мужем вполне может оказаться своевременной.